5. Дамира никогда не забудет свое пробуждение. Ужас тех минут. Она пришла в себя, но была не в силах ни пошевелиться, ни заговорить, ни открыть глаза. Чем-то это напоминало сонный паралич, который она испытывала всего дважды в жизни. Один раз у себя дома, в Томске, когда еще была маленькой. а другой уже в студенческие годы, когда училась в Санкт-Петербурге. Но это было гораздо хуже. Она не могла даже определить, где у нее глаза, руки, прочие части тела. Где она? Когда она? Что произошло? Почему здесь так темно? «Доктор Дамира Хисматулина?» Голос был незнакомый. Она попыталась ответить, но так и не смогла взять под контроль мышцы, отвечающие за говорение. Даже и обнаружить их не смогла, мышц просто не было. «Ваш коннектом уже включен, но функционирует всего несколько секунд. Первое время будет много неразберихи». Другой голос. Вот только никаких голосов она не слышала. Казалось, слова фиксировались ее разумом, словно кто-то их там писал. а слуховых ощущений не было. Слова просто возникали сами собой в ее сознании, в пустоте, что ее окружало. Нет, окружало плохое слово. В этой пустоте, в которой она теперь была. «Я здесь», — подумала она. «Отлично», — сказал второй голос, — уже реагирует на речь. «Слава богу», — отозвался первый голос. Да мира. меня зовут доктор Алмаз Асланов». «Вас хорошо слышно, значит, мы уже можем общаться. От вас требуется только сформулировать мысль, облечь ее в слова, подумать ее». «Так?» На этот раз ей показалось, что она услышала собственный голос, похожий на доносящиеся сквозь помехи эхо в динамике терминала. «Да, так, знаю, что вы сейчас в замешательстве». И от того, что я вам сейчас скажу, легче не станет. Но времени у нас мало, и мне нужно, чтобы вы приняли решение. Сразу скажу, что это будет одно из самых важных и непростых решений в вашей жизни. Принимать его придется быстро. Я постараюсь предоставить вам как можно больше информации, а затем на некоторое время оставлю вас, чтобы вы могли все обдумать. Мы согласимся с любым вашим решением. Мы ни к чему не будем вас принуждать и можем только просить. Но имейте в виду, от того, какой выбор вы сделаете здесь и сейчас, зависит много жизней. Все ли вам понятно? Здесь и сейчас. Это где и когда? Хороший вопрос. Пожалуй, начну издалека, с самого начала. «Стоит ли...» — вмешался второй голос. «Мы выяснили, что иногда такие разговоры приводят к... нежелательным последствиям». «Я не хочу строить наши отношения на лжи. Да, ей будет трудно все принять, но впереди трудностей и невзгод еще больше». «Я должна знать», — сказала Дамира. Опять этот голос, роботизированный, цифровой, лишенный эмоций. Если со мной что-то случилось, если я парализованный или... Неважно, я хочу знать. «Понимаю», — отозвался доктор Асланов. «Я много о вас читал и убежден, что иначе и не могло быть. Вы прожили невероятную жизнь, столько сделали для спасения диких слонов в Африке, так храбро бросали вызов браконьерам, международным картелям и властям». «Никто не боролся за их спасение с такой самоотдачей и отвагой, как вы». «Очень многие боролись за их спасение с такой же самоотдачей и отвагой, как я. Тысячи людей. Муса, Вагамунда. Э, «Что это за слова?» — спросил доктор Асланов. «Похоже на имена». «Значит, все мысли здесь на виду. Неважно, говоришь ты их или думаешь». Дамира услышала, как роботизированный голос, ее голос, произнес. «Значит, все мысли здесь на виду. Нет разницы, говоришь ты их или думаешь». Она продолжала. «Муса, Вагамунда. Это только два имени, два человека. Мои ближайшие друзья в Кении. Но борцов было гораздо больше. Просто я оказалась единственной из ваших, из тех, кто был похож на вас и говорил по-русски». «Возвращайся скорей! Вагамунду убили!» Ее захлестнула паника. Странно, никаких телесных ощущений, связанных с паникой, она не испытывала. Но мысли вдруг разлетелись вдребезги, словно на них обрушилась мощная волна. «Расскажите, что со мной произошло?» «Доктор Дамира Хисматуллина, Вас убили». «То есть ранили? Я в больнице?» «Нет. Вас убили. Браконьеры напали на ваш лагерь и перебили всех, кто там был, семь человек. Остальных просто застрелили, а вашу смерть превратили в показательную казнь. Тело изрубили на куски, а голову отправили президенту, чтобы его припугнуть, чтобы он перестал бороться с браконьерством. Но не тут-то было». Он выступил в ООН с пылкой речью, сделав из вас святую мученицу, символ непримиримой борьбы. Однако он ненадолго вас пережил. Спустя полгода его тоже убили. Как такое возможно? Я только что была в Москве, даже не успела вернуться в Кению. Ваша память, память этой версии вашего сознания, обрывается здесь, в Москве. «На том дне, когда ваш коннектом загрузили в цифровое хранилище». «Бред какой-то». «Опять паника и опять не сердцебиение и жар, а полная растерянность, мысленный разброд, словно в воду кинули булыжник». «Понимаю вас, но попробуйте сосредоточиться и подумать. Вы поймете, что все обстоит именно так». «Каково ваше последнее воспоминание?» «Возвращайся скорей. Вагамунду убили». Я получила сообщение на терминал, сообщение о смерти моего друга. А потом, помню, я попыталась встать, но лаборант попросил меня сесть обратно. Сказала, что уже почти все, осталось тридцать секунд. Я с трудом высидела эти секунды... Потом она вышла из-за стойки и... На этом все. больше ничего не помню». «Да, загрузка вашего коннектома в цифровое хранилище произошла примерно за год до того, как вас убили». «И когда же вы решили меня вернуть? Если не ошибаюсь, вы говорили, что президент был убит через полгода после моей смерти». «Верно». Все эти события произошли больше века назад. Доктор, мы решили вернуть вас, потому что вы необыкновенный человек. Вы не только были ведущим экспертом своего времени в области поведения слонов. Вы еще единственный, кто помнит, как слоны жили в дикой природе. Других таких человеческих сознаний не сохранилось. Только вы обладаете этими сведениями. У нас осталось несколько слонов в зоопарках и исследовательских центрах, но все они родились в неволе и воспитаны людьми. Это совсем другое. Мы проиграли. Я проиграла. Вы сделали все, что было в ваших силах. Вы принесли себя в жертву. Но да, мы проиграли. Человечество не смогло уберечь слона от вымирания, и примерно через 10 лет после вашей смерти они полностью исчезли в дикой природе. Азиатский слон пережил своего африканского собрата на несколько лет. Вскоре вооруженные браконьеры, пытаясь добраться до последних особей, начали нападать и на зоопарки. Те слоны, что уцелели, живут сейчас на режимных объектах под надежной охраной. «Представляю, какой то шок для вас узнать, что их больше нет». «Нет. Я понимала, к чему все идет. Знала, что нам не под силу это остановить. Воочию видела это будущее. Невозможно искоренить людскую жадность, из-за которой они гибли». Произнося эти слова, Дамира поймала себя на лжи. Нет, она все же надеялась, что им каким-то чудом удастся победить браконьеров. Она всегда в это верила. От нахлынувшего горя ее мысли начали раздваиваться, разваливаться на куски, и она с трудом складывала их в связное целое. «Вы знали, но продолжали бороться. А что нам оставалось?» «Вот поэтому вы нам и нужны, доктор». «Нужна?» странно было это произносить но других слов до мира не нашла что я могу для вас сделать я умерла в ваших силах спасти моих мамонтов мы сделали что могли сумели восстановить их генетический код насколько это было возможно остальное склеили и реконструировали все различия между их днк и днк слонов все различия, появившиеся в генах за шесть с лишним миллионов лет с тех пор, как они отделились от эволюционной ветви азиатского слона. Мы секвенировали фрагмент за фрагментом, используя обнаруженные в мумифицированных особях образцы ДНК. И когда этот огромный пазл был собран, самки азиатского слона, суррогатные матери, произвели на свет первых детенышей. Всего этого ученым удалось добиться до того, как я присоединился к проекту, а большая часть самой сложной работы была проделана еще до моего рождения. Однако секвенирование ДНК и появление первых мамонтят оказались лишь первыми шагами на этом пути. Мы не хотели, чтобы мамонты жили в зоопарках, чтобы на них глазели зеваки, Мы хотели вернуть их в естественную среду обитания. И не просто отдельных особей, а целый вид. Мы расчистили для них территорию и создали на последней сохранившейся арктической степи природный заказник. Место, где они смогут жить на воле, восстанавливаться как вид и своим присутствием восстанавливать, если получится, исчезнувшую экосистему». Лучше бы вернули моих слонов. «Понимаю вашу точку зрения», — не стал спорить доктор Асланов. «Тут есть одна загвоздка. Ваших слонов некуда было бы поместить. Их мир до сих пор небезопасен. А в Сибири мы смогли создать идеальные условия для жизни и роста мамонтов. Шанс на новую жизнь для целого вида. Если нам удастся решить эту задачу, возродить вымерший вид, тогда, быть может, мы сумеем вернуть в саванны и слонов. Мы близки к цели. На данный момент у нас есть уже небольшая популяция мамонтов. Мы вырастили в неволе не одну особь, а несколько десятков. Использованы различные варианты ДНК. И у нас есть охраняемое место, где они смогут жить на воле. Этой работе я посвятил всю жизнь. И не только я, несколько поколений ученых, Но как только мы их выпустили, они начали умирать. Скитались степи поодиночке, отказывались сбиваться в стада, наносили себе увещи без всякой на то необходимости. За три сезона мы потеряли тринадцать особей. Не появилось на свет ни одного детеныша. Почему? Что пошло не так? Я уже говорил, ваш разум — единственный сохранившийся разум человека, который жил и работал с дикими слонами. И это правда. Но мне следовало выразиться иначе. Ваш разум — единственный разум на планете безотносительно вида, знакомый с культурой слонов. Последний дикий слон умер в Африке полвека тому назад. Наши суррогатные матери выросли в неволе, как и все слоны, которых они знают. Слоновья культура на нашей планете полностью утрачена. Она сохранилась лишь в одном месте — в вашем сознании. А именно их культура ближе всего к культуре диких мамонтов, исчезнувших с лица Земли больше восьми тысяч лет назад. Мамонты не вымерли, их истребили люди. как и практически всех остальных представителей сохранившейся мегафауны. Существуют теории, что в этом виновато потепление, изменения в экосистеме. Однако остальные периоды потепления оказались им нипочем. Численность уменьшалась, но они выживали в рефугиумах, и лишь в наше время они исчезли полностью. Почему? Что изменилось? Это ни для кого не секрет. Появились мы. Мы их истребили. И гигантских бобров размером с медведей, и западную лошадь, и западного верблюда, и гигантского ленивца, и короткомордого медведя, и моа. Перечислять можно долго. Гнев оказался похож на панику. Мысли опять рассыпались. Нарушая их порядок, изменился вес. По сознанию побежала рябь, мешавшая мыслить логически. Ну, вероятно, вы и правы. Я совершенно точно права. А теперь у вас появился шанс их воскресить. Исполины вернуться в наш мир, в том числе благодаря вам. Вернуться-то они может и вернуться, но надолго ли? Вы решаете не ту проблему. Главная загвоздка не в том, как возродить вымершие виды. а в том, как искоренить самый древний порог, который старше колеса, людскую жадность. Она услышала эхо своего голоса, цифровой треск в комнате, той комнате, где стоял доктор Асланов. Комната находилась в реальном мире, она была материальна, занимала физическое пространство. как хорошо было бы сейчас подвигаться в этом пространстве, ощутить собственные соединительные ткани, встать, поднять руку, увидеть, а жить. Расскажите о своих целях. Чего вы от меня хотите? Мы хотим сделать вас матриархом, поместить ваше сознание в тело мамонта. Вы станете их лидером. Возглавите стадо, научите их быть мамонтами. Под вашим предводительством они размножатся и возродятся, как вид. Она вломилась в палатку, принялась бить ногами с размаху, обрушивать удары на всех и вся. Она чувствовала, как давит их, как тела лопаются под ее громадным весом, как хрустят кости, как рвутся хлипкие мешочки, в которых содержится их суть. Слышала крики крошечных, хрупких людей. Затем она отошла, и за дело взялись остальные. Палатка к тому времени превратилась в бесформенный мешок на земле, все стойки были сломаны. Кара топтала его, вновь и вновь поднимая и опуская ноги. Затем подхватила палатку бивнями и потащила по земле. Тогда по ней прошелся третий мамонт. Перевернул и растоптал опять. Затем четвертый и пятый, и так до тех пор, пока палатка не превратилась в кровавое пятно, даже не в груду, а в лужу, почти вровень с землей. Потом дело дошло до роботов, мулов. Она погладила хоботом притороченные к мулу бивни. Бивни Кайона, бивни Екината. Толкнула их, и неживой мул опрокинулся навзничь. К каре приблизилась теменя. Она тоже потрогала бивни, сунула кончик хобота в рот, затем утробно-ракача погладила морду кары. Подошли остальные... Они принялись гладить кару хоботами по бокам, морде и ушам, трогать ее ногами. Мамонтята тянулись к ней, хватались за шерсть, трогали ее морду розовыми кончиками хоботов. Рокот волнами прокатывал по стаду из стороны в сторону. Почва под ногами Дамира вибрировала от этого звука, продирающего до самых костей. Звуки стада звенели и в воздухе, и в земле. Сейсмические волны входили в нее сквозь стопы и по костям передавались к ушам, поэтому она не только слышала свое стадо, она чувствовала, как этот звук проходит сквозь ее тело, отдаваясь в крови, скелете и мышцах. Чувство единения. Дамира тоже шагнула в круг. Он раздвинулся, чтобы вместить ее, принял ее и трансформировался. Она подняла хобот и погладила Кару по морде, вместе с остальными пробуя на вкус ее горе. Когда она развернулась и пошла прочь, они последовали за ней. Кара задержалась, вновь и вновь вдыхая запах кайона, мысленно воскрешая в памяти его образ. Но ненадолго, даже ей не терпелось уйти подальше от этого места, пропахшего смертью, раздавленными, разорванными телами людей и вонью, которую те носили в себе.